Глава вторая. Ая закрыла за собой дверь и прислонилась к ней спиной. У нее получилось. Черт побери, она смогла. Даже не верилась. Ая до конца сомневалась, что Юступов будет с ней разговаривать. По ее представлению, он, узнав ее, мог развернуться и уйти. Девушка больше готовилась именно к такому развитию событий. У нее был запасной план, но она все же рассчитывала на результат от первой встречи. Сердце истошно колотилось в груди, а я никак не могла успокоиться. Кто бы только знал, чего ей стоило сегодняшнее выступление. Она кожей почувствовала тот момент, когда он вошел в зал. Кто бы и что бы ни говорил, она чувствовала, и все тут. Могла просчитывать, ждать, надеяться, но все мгновенно изменилось с появлением Юступова. Так всегда было с их первой встречи. Она слишком остро реагировала на него. И никто ее не мог обвинить в чрезмерной предвзятости. А как же еще? Вы Юступова видели? Общались с ним? Один взгляд прищуренных глаз чего стоит. Ощущение, что человек не просто общается с тобой, а душу из тебя вытягивает вместе со словами. Непередаваемые очучения. И она снова собирается наступить на те же грабли. Добровольно. «Ая, ты сошла с ума!» Она зажала рот рукой, чтобы истерический смех не сорвался с губ. Хорошо, что хотя бы успела волосы высушить. Думала, драпанет по коридору из бассейна, оставляя на полу мокрые лужи. Но нет, собралась и почти не потеряла лица. Хотя кого она обманывала? Виктор считал ее мгновенно. Только к добру ли? Что он там сказал? Мозг запечатлел информацию про девять часов. Хорошо, хорошо. Значит, у нее есть время. А я не думала, что они поговорят прямо сейчас. Слишком наивно. Не рассчитывала и на то, что Виктор пригласит ее на ужин. И как бы ни звучало его, заедет шофер. Это было именно приглашением. Айя плечами оттолкнулась от двери и прошла в квартиру. Ей удалось снять студию, довольно просторную, но все равно, по ее собственным ощущениям, едва ли не крохотную. «Конечно, после шикарной виллы в Эмиратах». Девушка мотнула головой, снова ставя блок. «Никаких воспоминаний, никаких сожалений. Только направленность вперед». Поэтому она радуется тому, что имеет. Студия светлая, воспринимается просторной из-за больших окон и светлой мебели. Работал дизайнер, явно готовил квартиру для молодой девушки. Много приятных сердцу мелочей. Тут вазочку поставили, тут светильник добавили. А я провела рукой по лицу. Она оплатила студию на месяц с правом продления. но искренне рассчитывала, что надобность в продлении отпадет. Девушка прошла к дивану и рухнула на него, закрыв глаза. Не мешало бы поспать. Пусть она и относилась к жаворонкам, правда, не настолько же ранним. Обычно Ая просыпалась около семи. Встала сама, будильник не требовался. Единственным условием было соблюдение режима сна. То есть спать она ложилась в одиннадцать, максимум в двенадцать вечера. Предпочитала не засиживаться, особенно последние годы. Раньше — да, гуляла до утра. Светские мероприятия, приемы, закрытые клубы — та жизнь, к которой отчаянно стремилась когда-то. Сейчас все согласно заранее составленному и тщательно продуманному плану. Зато никто ее не мог обвинить в безответственности и халатности. Айя дала себе пять минут. Внутренние часы не подводили ее не только при пробуждении. Если пять минут, значит, так и будет. Минута, другая. Секунды тикали, утекая в вечность. В голове девушки стоял туман. То, что нужно, чтобы скинуть напряжение. Иначе утренние часы пропадут. Отдел на сегодня намечалось много. Надо решить, стоит ли посещать салон красоты, или она обойдется собственными силами. Курсы визажа Ая проходила давно и в целом отлично справлялась всегда. Нет-нет, да возникала мысль, что кто-то другой сделает лучше, потому что больше опыта. Но потом приходил закономерный вопрос. Кто знает то, что надо Айе лучше, чем она сама? Сколько раз случалось, сделают ей мейкап или прическу, а она разнервничается и на скорую руку начинает переделывать. Пару раз было, что умывалась, один раз отменяла встречу. Да, девочки порой бывают такими девочками, особенно, когда им немного за двадцать. А плюс-минус два-три года не считается. Или уже считается. А я открыла глаза и встала. Пять минут прошло. Следует еще раз сполоснуть волосы, тщательно промыв их бессульфатным шампунем, и нанести увлажняющую маску. А я любила свои волосы и гордилась ими. Длинные, слегка волнистые. Сейчас пошла мода на кератин и выпрямление. Она же продолжала носить свое богатство таким, каким ее наградила природа. Кстати, природа сделала ей еще один щедрый подарок. Айя была натуральной блондинкой. Иногда применяла тон, но мягкий, чтобы смывался через несколько моек. Вытянув ноги и положив их на пуфик, Ая пила кофе на небольшом балконе с витражным застеклением. Еще немного тишины, еще немного спокойствия. На день у нее запланировано три встречи. И если хотя бы одна из них пройдет успешно, то у нее будет помещение в центре города. Её подстраховка. То, без чего Ая теперь не мыслит своего настоящего и будущего. Сердце снова дало сбой. В один день столько событий. Ничего, она справится. Для того и вернулась, хотя ее и предупреждали. Легкая улыбка тронула губы Айи. Нет, она определенно справится. Девушка сделала последний глоток и посмотрела на дно белоснежной чашки. Неясные, темно-коричневые, где-то черные разводы могли кому-то о многом сказать. Она даже в прошлом верила в гадание на кофейной гуще, да и какая девочка не верит. Для деловых встреч Айя выбрала строгого покроя комбинезон, волосы собрала в высокий хвост. На ноги надела босоножки с закрытыми носами на высоком каблуке, делавшие бесконечными ее и без того длинные ноги. Покрутившись перед зеркалом, Ая пришла к выводу, что выглядит стильно и безупречно. Ничего лишнего, ничего вызывающего. Вместе со студией девушка сняла и паркинг места. По счастливому стечению обстоятельств соседнее с Юступовым. Его место пустовало. Уже уехал. Ая протяжно выдохнула. Паниковать причин нет. Наоборот, радоваться надо. Но что-то радовалось пока с трудом. Первая встреча прошла безрезультативно. Владелец помещения, которым она заинтересовалась, вел себя нахраписто, нагло и больше смотрел на декольте Аи, чем обсуждал условия. Под конец и вовсе предложил на выходных съездить за город, развлечься. И правда, чего тушеваться? Аи мило поблагодарила, решив все же не обрубать концы, мало ли. Вторая встреча тоже не оправдала ожиданий. Впрочем, как и третья. Айя даже посмотрела последний вариант лично. Хорошо, что они встречались с владелицей в соседнем кафе. «Айя, вы присмотритесь. Здесь шикарно. Высокие потолки, много комнат. Идеальное место для реализации вашего проекта. Еще раз можно посмотреть на документы?» Ая, я же вам говорила, что не взяла их с собой. Вы мне не доверяете?» «Я предпочитаю все же посмотреть». А вот с теми людьми, кто пытался ее одурачить, разговор короткий. Настроение стремительно падало, но Ая старалась не отчаиваться. Это только первые встречи, и, возможно, она возлагала чрезмерные надежды, а еще замахнулась на большее. Может, стоило начать с меньшего. Сев в машину, девушка снова задумалась. А я без году неделя в столице и слишком торопится. Ей все время кажется, что если она упустит хотя бы один день, то все потеряет, даже то, чего не имеет. Она кидается из одной крайности в другую, или все же нет? Сомнения снова закрались в душу девушки. Даже взять утренние мысли по поводу визажа на встречу с Юступовым. Как такое может быть? Смешно, честное слово. А я подумывала о том, чтобы открыть собственную студию. При этом колебалась, самой ли ей создавать образ для встречи с Виктором. Так нельзя. Необходимо больше неопределенности. У Аи часто наблюдалась проблема с выбором, за что она себя постоянно ругала. Выросла, а принимать верные решения так и не научилась. Торопится зачастую и совершает ошибки, за которые потом и расплачивается. Вот и сейчас Ая посмотрела на кафе, где проходила последняя встреча. Куда она торопится? Вернулась в Россию две недели назад. Не успела окрепнуть, ринулась куда-то. Ая вздохнула и лбом уткнулась в кожаную оплетку руля. Нельзя сразу браться за несколько дел одновременно. Необходимо сосредоточиться на самом важном. Легкий стук в окно привлек ее внимание. Ая повернула голову и увидела рядом с машиной молодого мужчину в стильной рубашке пола. Он нагнулся, нахмурился и обеспокоенно смотрел на нее. Аи натянула на лицо привычную приветливую улыбку и немного опустила стекло. Привет, с вами все в порядке? У мужчины оказался приятный голос с легкой хрипотцой, которая нравилась Аи в представителях противоположного пола. Да, спасибо, все хорошо. Мужчина не спешил уходить, продолжая рассматривать девушку. Высокий, довольно привлекательный, следящий за своей внешностью. Часы на кисти дорогие. Все это я отметила мимолетом без какого-либо дальнейшего содержательного процесса. Я увидел вас через окно, решил, что вам плохо. Нет, я немного призадумалась. Тяжелый день. «Возможно. Здесь рядом есть отличное кафе, и десерты там подают отменные. Составите мне компанию. Вы любите десерты?» Айя вела разговор, скорее, по привычке. К ней обращались, она отвечала. Мужчина явно был не прочь завязать с ней знакомство. А она... В груди появилось легкое волнение, от которого Ая отвыкла. Когда в последний раз с ней знакомился привлекательный мужчина, прямо на улице, потому что увидел ее, и она ему понравилась. Неподалеку стоял большой черный внедорожник. «Его?» «Я надеюсь, что вы любите». Мужчина обезоруживающе улыбнулся, обнажив идеально ровные белые зубы. «Извините, я спешу». Молодой человек медленно кивнул, после чего достал визитку. «Возьмите, я буду ждать звонка. Если вы отказываетесь от кофе с десертом, тогда, возможно, согласитесь на ужин. Назовите время и место». Аи поколебалась пару секунд, потом протянула руку и взяла визитку. «Просто имя. Кирилл Садов. И все». Ни должности, ни компании. Уже интересно. Приятно познакомиться, Кирилл. Я подумаю. Я буду ждать». Ая снова нажала на кнопку, и стекло медленно поползло кверху. Новый знакомый не спросил, как ее зовут, зато внимательно смотрел вслед, запоминая номер машины. Ая положила визитку в бардачок. «Пусть будет». Девушка покаталась по городу, погуляла по набережной, потом вернулась в ЖК. Машины Юступова на месте не было. а Айя припарковалась. Девушка больше удивилась бы, если бы Виктор уже был дома. Итак, что она имеет? С поиском помещения для аренды надо все-таки притормозить. У нее имелись средства, чтобы заключить договор на год, купить необходимое оборудование, пригласить на работу девочек. Но вот на раскрутку, на рекламу. Если бы Ая замутила тему со студией четыре года назад, было бы проще. У нее имелись необходимые знакомства, даже среди девочек из модельных агентств. Клиентуру было бы проще наработать. А сейчас? «Да, поторопилась она». Просто пыталась чем-то себя занять, чтобы не думать, не вспоминать. И как итог снова ошибется. А очередная ошибка может слишком дорого ей стоить. Для ужина с Виктором Айя выбрала темно-коричневое шелковое платье и легкий жакет. Никаких украшений. Только в ушах серьги-пусеты. С косметикой девушка тоже не перебарщивала. Нежность и еще раз нежность. Никакого вампа, никакой броскости. Волосы оставила распущенными. Водитель от Юступова заехал ровно в назначенный час. Что ж, она готова.